Калибри. Рим и многие другие места. 2015-2019 года. Мои долги. Прежде всего, глава Мулинелли. Она не просто навеяна рассказом Беппи Фенольо Пучино. Она в полном смысле его настоящий кавер. Этот рассказ отличается совершенством. Вероятно, это лучшее что когда-либо было написано на итальянском языке, который, наверное, бы исчез, если ограничиться только тем, чтобы позаимствовать породившую его идею, не воспроизведя его схему. Именно композиция делает его совершенным. Именно сочетание искренности и отчаяния делает его столь естественным. Поэтому я решил его переписать приспособив к истории, которая рассказана в этом романе, пытаясь как можно тщательнее соблюсти и эту композицию, и это смешение чувств. Для меня это был грандиозный урок. В конце главы, стремясь показать свои намерения и свое почтение, я решил оставить в неизменном виде первую и две последние строчки. роковым образом это лучшее, что есть во всей главе. В главе «Глаз циклона» фраза из описания внешнего вида неназываемого заимствована слово в слово у одного из моих любимых писателей, Марио Варгас Альоса. «Эль омбре эра альто и танфлако, кепарафеа симпре де перфиль». Это первая строчка романа «Война конца света», который вышел в свет в оригинале в 1981 году и в итальянской версии в переводе «Анджело Марина» в 1983 году. В той же главе эпизод с травмой на лыжах, со сломанной палкой, врезавшейся в бедро спортсмена, случился реально. Не на соревнованиях, правда, а на тренировке. На горе гомета в абетоне с довольно крепким пареньком из Флоренции. Я лишь помню его фамилию. Грацьюзо. Кровь на снегу. Ребенок, кричащий от боли. Каждый раз, когда я это вспоминаю, мне становится плохо. Наконец, глава была впервые опубликована в издании I.L. в июле 2017 года. В главе «Урания» запись карандашом на титульном листе научно-фантастического романа подлинная, касающаяся меня и приспособленная для калибри. Мой отец, когда я появлялся на свет, не помню в каком флорентийском роддоме, действительно написал эти слова на титульном листе романа «Урания», который он в то время читал. здравствуйте Синьоры и синьоры, хочу представить вам своего нового друга или нет, скорее подругу. Синьорина Джованна или же синьор Алиссандро, пока еще неизвестно. Внимание, идет акушерка, пока ее еще плохо видно, вот она наклоняется. господа встречайте Синьор Алиссандро. Это был роман Филиппа Дика «Небесное око», датированный по причинам, изложенным в главе, 12 апреля 1959 года, хотя я родился первого. Естественно, что фильм, упомянутый в начале главы «Господиние», это амаркорд Федерико Феллини, вышедший на экраны 13 декабря 1973 года. В той же главе есть фраза из романа Салмана Ружди «Золотой дом» 2017 года. В начале главы «Веревочка, маг, три трещины» я хотел отдать дань магистральной поэтической прозе Серджо клаудио перрони под названием знать дорогу из книги временами я прихожу в твои сны ты перемещаешься в темноте и себя не находишь движешься в стенах дома но к тому что ожидалось прикоснуться не можешь то к чему прикасаешься нежданно то оно слишком рано То слишком поздно, с незнакомыми выступами и впадинами, и тогда ты ищешь ближайший выключатель, и на долю секунды включаешь свет и тут же его гасишь, чтобы совсем не проснуться. И этого мига хватает, чтобы понять, кто ты, распознать предстоящий путь за секунду до того, как он растает оставив в твоей голове планиметрию темноты, и ты уверенно продвигаешься с каждым шагом, каждым жестом среди форм, которым теперь доверяешь, в убеждении, что знаешь дорогу в невидимом, но продвигает тебя вперед лишь воспоминание о той доле секунды, направляет твой шаг лишь память о вспышке света, В качестве дани уважения отрывок был не бог весь что, и я решил его выбросить. Но 25 мая 2019 года, в то время как я еще писал этот роман, Перронни лишил себя жизни в Таурмине, где проживал. Поскольку он был моим другом, я решил вернуть в роман мою ничтожную дань, чтобы иметь повод написать эти строки в знак признательности ему. Статья, отрывок из которой я цитирую в конце главы «Первое письмо о Калибре», написано Марко де Рамо, опубликована в газете «Манифесто» от 4 января 2005 года и действительно посвящена выставке «Империя ацтеков», проходивший с 15 октября по 15 февраля 2005 года в музее Гугенхайма в Нью-Йорке. Речь о Дукхе из главы Вельшмедс энд Компани опубликована в издании недана Сайюта, содержащим ряд речей, связанных с причинными факторами. Рангун, Бурма. Несколько слов о песне Глуми Сандей, упоминаемой в одноименной главе. В Венгрии, где в 30-е годы создана была эта песня под названием Зомору Васарнап на слова Ласла Явора и на музыку пианиста-самоучки Реже Шериша. Она была впервые записана в 1935 году певцом Палом Калмаром и сразу приобрела мировой успех. По этой причине она мгновенно стала джазовым стандартом, в основном благодаря ее американской версии, созданной в 1936 году поэтом-песенником Сэмом Люисом. Вот её английский текст. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. as the shadows, I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thoughts, or ever returning you. Would they be angry, if I thought of joining you? Gloomy Sunday, gloomy Sunday, with shadows, I spend it all, my heart and I have decided to end it all, so there'll be endless, and prayers that are said, I know, let them not weep, let them know that I am glad to go. Death is no dream for in death. I am caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you gloomy sunday. Одновременно с ее популярностью в мире распространилась легенда, согласно которой эта песня, будучи неутешно скорбной, привела к самоубийству множество слушавших ее людей с указанием имен и обстоятельств смерти. Благодаря своей зловещей славе, она стала в мире песней венгерских самоубийц, что повлекло за собой цензуру и запрет на ее распространение. В 1941 году с целью оспорить эту славу к ее версии, исполненной Билли Холидей, была добавлена строфа, отсутствующая в оригинале, В ней попытались представить печальное событие как плод сновидения. Dreamin', I was Но, несмотря на это, BBC запретила радиотрансляции песни, которую сочли чересчур угнетающий в то время как в Англии и без того было нелегко под немецкими бомбардировщиками. Запрет оставался в силе вплоть до 2002 года. Многочисленные ее версии сменялись десятилетиями, Ее исполняли все великие певцы и музыканты с добавленными строчками или без них. Среди них, помимо версии панк, исполненной в 1981 году Лидии Ланч, которая упоминается в главе, мне хотелось бы вспомнить исполнение Элвиса костелла в 1994 году, рики Нельсона, в 1959, Марианны Фэйтфулл в 1987, Шинейт О'Коннор в 1992 и Бьорк в 2010. Записи и песни действительно десятки. Естественно, существует итальянская версия «Мрачного воскресенья» на слова Нина Растелли. Ее в течение многих лет пели Норма Бруни, Карла Стелла, Мириам Ферретти, Джованни Валларино, но главное – Нина Пиццы, исполнившая ее в 1952 году. Наконец, есть никудышный фильм англо-испанского производства 2006 года с Тимоти Хаттоном и Лусией Хименес «Ящик Ковака» в котором в людей вживляют микрочипы, подталкивающие их к самоубийству, когда им дают послушать по телефону «Глуми Сандэй». В 1968 году реже Шериш покончил с собой, выбросившись из окна своего дома в Будапеште. В главе «Шекул энд компани» рассуждение о словах обозначающих родителей, потерявших детей. Частично взято из книги Кончиты до Григорио «Мне кажется, что на дворе весна». В этой же главе цитируются два стиха из альбома «Хрупкий друг» Фабрицио де Андре. Книга Дэвида Левита, упомянутая в главе «Виа кручиз», его литературный дебют. Семейные танцы. Она прекрасна. Читайте ее или перечитывайте. Песня Джонни Митчелл, на которую я ссылаюсь в главе «Из уст в уста», это «The Wolf That Lives in Lindsay» из ее альбома «Mingas» 1979 года. Там действительно в конце воют волки. О, торопь берет. Название песни переводится как «Волк, который живет в Линдсе». Глава «Взгляды это тело» является переработкой рассказа, который я написал для журнала «Чтение» в 2017 году. Фраза «Волки не убивают невезучих оленей, они убивают только слабых» звучит в фильме «Ветреная река». Хороший триллер, действие которого разворачивается в индейской резервации в штате Вайоминг. это кровавая и полная боли история напоминает некоторые романы Луизы Эрдрик. Вопрос в том, что фильм 2017 года, а действие главы, в которой я привожу эту фразу, разворачивается в 2016 году. То есть речь идет об анахронизме. Поскольку я не мог перенести действие на год вперед, то решил, что вставлю ее несмотря ни на что. Тут важно, чтобы было понятно. Это не моих рук дело, а дело рук Тейлора Шеридана, не только снявшего фильм, но и написавшего к нему сценарий. После чего Говоря по-прежнему об этой главе, эволюцию истории Дуччо Киллери по прозвищу Неназываемый следует возвести к Пиранделло. В его небольшой новелле 1911 года Патент встречается персонаж человек с дурным глазом по имени Разарио Кяркьяро, который вместо того, чтобы бороться с дурной славой, решает с ней смириться и извлечь из нее выгоду, наводить порчу за плату. Эту новеллу потом перенес на экран Луиджи Дзампа в фильме 1954 года «Такова жизнь», состоящим из четырех эпизодов, основанных на пиранделловских новеллах, где персонажа Кьяр Кьяро играет Тото. -то. Книга, упомянутая в главе «Третье письмо о Калибре», называется «Он, я, мы». Это длинный рассказ на три голоса, сосредоточенный на воспоминании о Фабрицио де Андре и на его отсутствии. Авторы книги – Дори Гетци совместно с Джорданом Меаччи и Франческой Серафини, два лингвиста, о которых говорится в главе. Эта книга не может не стоять на книжных полках тех, кто любит Де Андре, а также тех, кто любит итальянский язык. И создание в ней новой леммы, Эмменалгия, является тому доказательством. В главе «Новый человек» упоминается и кратко описывается лошадь Долли, которая принадлежала моему брату Джакому. В той же главе идея конфликта между правдой и свободой проистекает из чтения грандиозного очерка «Метафизика популизма», опубликованного в журнале «До Пио Зеро» от 12 ноября 2018 года. Просвещающий очерк Всем бы стоило его почитать. И в то время, как заходил на домашнюю страницу допио зеро, чтобы его найти, я, пробегая список опубликованных в журнале очерков и статей, случайно наткнулся на название одного из них. «Помни свое будущее». И даже еще не прочтя его, решил назвать так программу в которой занята Мирайдзин. Кроме того, я прочитал статью Мау Родзанки, который дает отчет о своем посещении раздела «Архивы будущего», выставки «Европейская фотография 2017», «Карты времени», «Память», «Архивы». Кураторы Диан Дюфур, элео Грациоли и Вальтер Гуданини развернутой в разных местах Реджо-Эмилии в мае-июле 2017 года. Это чтение также оказалось полезным. Выражение «Уби Нихил и иби Нихил Велис», использованное в предпоследней главе, это максима голландского философа акказионалиста Арнольда Гейлингса, из его монументального посмертно изданного сочинения «Этика», чтение которой, похоже, спасло жизнь молодому Сэмюэлу Беккету, имевшему суицидальные наклонности. Беккет говорит, что наткнулся на эту максимум в письме к своему ближайшему и постоянному другу Томасу Макгриви. Письма эти совершенно необходимо читать, Максима встречается в его романе «Мерфи», написанном на английском языке и опубликованном в 1938 году, в ту пору, когда он проходит сеансы психотерапии с известным английским психоаналитиком Олфредом Бионом, в то время как Арнольд Гейлингс объявится позднее. Он будет прямо упомянут в романе «Моллой». Упразднение воли, как радикальный метод решения порожденных ею конфликтов, проистекает отсюда. Не случайно сходство этого правила с речью о Дукхе из главы Вельшмец энд Компани.